Глава 31. Секрет. Пока полковник выжидательно сверлил взглядом фрименов, я заметил краем глаза движения. Высокая трава зашуршала, бочка с карасем напряглись, морально готовясь обороняться. Обернувшись на звук, буквально не успевая отскочить в сторону, так стремительно развивались события. Я столкнулся лицом к лицу с мутом, живым и здоровым, воплоти только полностью безоружным и страшно напуганным. Расслабившись от его появления, бочка с облегчением выдохнул. «Но ты подлец, Мут! То пропадаешь внезапно, то подкрадываешься. Мы ж чуть не польнули с испуга». «Где тебя насило в конце-то концов?» — возмущенно спросил его полковник. «Мы всю базу на уши поставили. Лукаш в бешенстве строит своих недотеп». Петренко повернулся к фрименам и, окинув их многозначительным взглядом, хотел было продолжить распекать мута, на чем свет стоит, но его перебил Эд, жестом показав полковнику, что нужно успокоиться. «Никакой субординации и дисциплины!» — воскликнул разозленный Петренко. «Заразили вас анархисты, бациллы свободы!» Эд, спокойно дослушав эту тираду, еще раз призвал командира сбавить тон. Тут где-то плоти гуртом бродят. Вы помните? Предлагаю либо забраться в землянку, либо двигаться дальше, к доктору, и далее по плану». «Внутри слишком тесно», — ответил Карась. «Мы с полковником обыскали помещение. Взяли с собой журнал «Смен» и ПДА «Пропавших». Отдадим их духу со струной на обратном пути. Думаю, будет правильным двинуться к доктору и все с ним обсудить». Он развернулся к Муту и потряс ему ладошкой перед глазами. «Ты там уснул? Чего молчишь?» Мут, медленно оглядев группу, как-то трагично вздохнул, не решаясь задерживаться глазами на фрименах, и ни слова не говоря отправился в землянку. Бочка обеспокоенно поглядел ему вслед и покрутил у виска. «Не отошел, бродяга. Надо его брать в охапку и тащить к доктору». Нахмурившись и держа оружие наготове, Карась с Петренко зашли в секрет вслед за Мутом. В открытую дверь было видно, как он сел на кровати и, обхватив голову руками, закачался в такт своим тревожным мыслям. «Я не спас их, полковник», — тихо прошептал Мут. «Теперь они умрут». «Да кто, твою мать!» — не выдержал Петренко. «Пропавшие фримены?» «Не говори загадками. Ты в курсе, куда они делись?» «К сожалению, да», — ответил Мут. «Я вам сейчас кое-что расскажу, а вы пообещайте, что не сдадите меня в дурдом для тронувшихся сталкеров», — сказал он, и его губы тронула слабая тень улыбки. Растерянный полковник неловко кивнул и уставился на Мута, ожидая рассказа. Мы же с ребятами набились в землянку, буквально как шпроты, плечо к плечу и приготовились слушать. Струна и дух наотрез отказались пересекать порог и устроились на ближайших к нему бревнах, наблюдая за мутом в открытую дверь. «Это проклятое место!» — суеверно перекрестился дух. Ребята, что здесь часто дежурили, прозвали землянку «чертовой дырой», и раньше было понятно, еще когда строили, что гиблая эта земля. Так, случались происшествия по мелочи. То небывалой силой кабан парнягу разодрал, похоронили. Потом напали две химеры, еле отбились. Но где это видано, чтобы высшие хищники загоняли жертву парой, то вода начала пребывать буквально из ниоткуда. В общем, 33 несчастья за несколько дней стройки, показавшихся нам вечностью. И стоило бы вовремя считывать знаки, но лично мне было не до того». Даже потоптав зону без малого пять лет, я не перенял местных суеверий, не нахватался мракобесия и мистики. Жил четким агностиком, ровно до того момента, пока в деревню не пришел тот странный мутант. Вслед за ним появились сны, страшные, запутанные, сюрреальные, где я каждый раз погибаю в этой землянке, различными смертями, да так реалистично, что жуть берет». «В общем, извиняйте, но теперь я сюда точно не ногой. На самом деле, мы любыми способами с духом отмазывались от ночевок на этом посту. Нехорошее место, холодом могильным веет. Как будто сквозит из-под земли», — поежился струна. «Может, я просто впечатлительный, но вот товарищу вашему тоже что-то приснилось, раз он поскакал сюда через ползоны без снаряги почти в ночь. Я хотел их спасти», — Схватился за голову мут. «Стоп!» – уже спокойно скомандовал полковник. «Но если мутант мертв, значит пропажа ваших парней никак с ним не связана, верно я рассуждаю? Ночью, судя по записям в журналах, они еще выходили на связь, делали пометки, а пропали около шести, да так скоро, что не доели консервы. О чем это говорит? «Король умер, да здравствует король!» прошептал Эд. «На смену одному мутанту пришел другой. Ему тоже нужно чем-то кормиться. Или кем-то», с нажимом произнес он. «Ты хочешь сказать, что Димка все же прошел трансформацию и стал чем-то злым?» — обеспокойно спросил я проводника. «И теперь заменил своего похитителя? Но первая пропажа случилась на складах почти год назад». Еще задолго до прихода в деревню Мутанта. Эд только развел руками. Мут тоже молчал, уйдя в себя. Но доктор бы нас предупредил случись какой-то форс-мажор. Бочка выжидательно посмотрел на полковника. Док ни словом не обмолвился о пробуждении Грачевского друга этим утром. «Иногда зло отлично маскируется», — ответил Домра. «Думаю, парень понимал, что доктор силен». Если проблема с пропажей хлопцев в его трансформации, то док бы узнал об этом последним. Я бы на месте Дмитрия предпочел не вступать в конфронтацию, а тихонечко отчалил бы, набираться сил и опыта, прикинувшись паенькой «Но док весьма проницателен», — возразил домре-полковник. «Его на мякине не проведешь». «А что, если док Димку не отпускал?» — внезапно осенило меня. «Доктор проницателен, но не безгранично, а этот тип созданий, по его словам, генерирует пространственные аномалии, что-то вроде сети порталов, возможно, находясь ближе всего к деревне, постовые секрета первыми попали в поле зрения новоявленного повелителя кошмаров, ведь многие свободовцы, как мы уже поняли, предпочитают придавить, неся ночную службу, а мне впервые мутант явился именно во сне». Возможно, Димка удрал по-английски, дождавшись, пока доктор задремлет. «А что, если ребята попали под раздачу случайно, и новый монстр не желал им зла? Он мог стать заложником своей биологической программы», — рассуждал вслух Эд. «Может, не все еще потеряно с твоим другом?» — обратился он ко мне, пытаясь придать голосу твердость. «В любом случае, надо идти в деревню к доку». «Путь в схрон Калашникова лежит как раз через нее. Заодно попробуем прояснить ситуацию с пропажей бойцов. Есть ли что-то такое в зоне, с чем не сталкивался доктор?» Оптимистично подытожил проводник и резко встал, чуть не ударившись головой о потолочной балки «Но хоть какой-то план, а мы точно на выжигатель успеем», поинтересовался Карась. «Проблемы свободных могут подождать, а вот выброс отложить не получится». «За час доскачем до схрона», — пообещал Струна. «Тут почти по прямой. Сейчас начало девятого. Если все сложится, обедать будем уже на выжигателе. Но сначала пусть мут расскажет, что ему привиделось», — напомнил Петренко. «А там поглядим». мут попытался расслабиться и немного откинулся на шатком колченогом топчине. Прислонившись к холодной стене землянки, Он медленно отхлебнул воды из фляги, явно не зная, с чего начать свой рассказ. «Пожалуй, начну с детства», — усмехнулся он и сделал еще один глоток. «Так картинка станет полнее, а то неровен час полковник отнесет меня на горбушке в детятский дурдом, для начала связав моими собственными подштанниками, чтобы не бузил. Несмотря на явные попытки шутить...» Лицо Мута оставалось крайне серьезным. Ребята тоже не рвались зубоскалить. Все будто притихли и выглядели довольно встревоженными. То ли переживали за состояние товарища, то ли общая атмосфера землянки располагала к мрачным мыслям. Я не знаю, но меня самого не раз пробирал какой-то особенно мерзкий холодок. Так бывает, когда валяешься с температурой под 40. Мута тоже ощутимо знобила отпивая из фляги, он изредка постукивал зубами по горлышку. Полковник натянул пелерину, торчащую над воротом бронекостюма, повыше, до самого носа, кутаясь в ней, как на морозе. Бочка, посидев в землянке минуту-другую, пулей вылетел наружу. «Погреюсь на солнышке, выработаю витаминков. А то чего мы, как кроты», — оскалился он. При этом фримены многозначительно переглянулись. Итак, начал Мут свой рассказ. Лет до двенадцати я очень боялся темноты, панически, до ужаса, ощущая опасность каждой клеточкой своей души. Не могу объяснить, что именно стало толчком. Просто однажды я проснулся с ощущением жгучего страха и больше не ощущал себя в безопасности, лёжа в постели, вглядываясь во тьму, я ровным счётом ничего не видел но точно теперь знал, в комнате что-то пряталось и наблюдало за мной. Скрытно, из-под тишка, пока я сплю, выкачивая все благое, что во мне было, заменяя добрые сны кошмарами, пожирая меня изнутри, рождая иступленное опустошение. Я просыпался усталым и разбитым, но от чего то не решался пожаловаться родителям». «Мне казалось, что взрослый ум не способен осознать всю правдивость и глубину детских страхов. Поэтому я боролся с кошмарами в одиночку. И вот однажды существо прокололось, так не терпелось ему приступить к обеду. А я, на беду или на счастье, не успел еще крепко заснуть. Таким образом я увидел на себе узкую бледную руку с длинными пальцами и в ужасе закричал». Прибежала мама, включила свет, и кошмар рассеялся. На следующую ночь повторилось то же самое, и еще много ночей подряд. Родители водили меня по врачам, но вердикт был один – ночные страхи, он это перерастет. Но кошмар никак не хотел прекращаться. Еженочно я просыпался, включая свет, и уже не засыпал до самого утра. Конечно, как ребенок, воспитанный на кинематографе, я решил, что это вампир, кей эдакий сферату приходящий испить моей крови. Детский мозг сразу же нарисовал страшную картинку, придавая вещественность ночному кошмару. Страшные зубы, длинный непропорциональный рот, полный острых клыков, белая кожа и боязнь солнца. В общем, типичный киношный кровосос. Мне тогда было лет шесть, не более. Будучи смышленным фантазером, я подумал, что могу спать днем, а ночью бодрствовать, отгоняя вампира святой водой и чесноком. Но у родителей имелось свое мнение на этот счет. Тогда я решил, что ни за что не дам ему приблизиться ко мне, и провел простые параллели, понимая, что создание никогда не выходит на свет. Оно предпочитает прятаться во мраке, подпитываясь жизненной силой спящего». Отныне засыпал я только с ночником, а родители не настаивали на полной тьме, не желая меня травмировать. С тех пор чудовище как будто забыло обо мне, и лишь иногда во снах я видел его длинные белые пальцы, тянущиеся ко мне из небытия. Ощущал холод, идущий от них, и резко просыпался. Со временем я даже научился управлять своими снами, предугадывая момент, в котором дрема вот-вот переродится в ночной кошмар. Таким образом я надежно защитился от своего Носферату, неизменно просыпаясь раньше его появления. Более он не мог достать меня ни во сне, ни наяву. А потом я повзрослел, и странное ощущение беды, приходящей из тьмы, отпустило меня» как будто лопнула какая-то связующая нить между мной и существом из кошмаров. Истлела от времени и порвалась. Вчера, когда мы пересекли песчанку, разделяющую поле с деревней, я словно снова провалился в кошмар наяву. Сначала пытался сопротивляться, потом силы иссякли, и создание получило абсолютный контроль надо мной. Я испытал непреодолимое желание пойти ему навстречу, Мутант, теперь я это понимаю, будто нащупал тайные рычаги, сдул пыль времени с панели управления и вел меня, как электронную игрушку, на верную смерть, в ловушку. Но самое страшное, что сам я туда хотел. «Капец, мэн!» — послышался тихий возглас струны. «В общем, спасибо Грачу за столь своевременный общий наркоз». Уголки мутовского рта дрогнули. Если бы он меня не вырубил, то неизвестно, чем бы история закончилась. Я мог причинить вред любому, вплоть до стрельбы, чувствуя нарастающую во мне бурю ярости вкупе с желанием добраться до своего хозяина. Именно так, с большой буквы «хозяина». «Да, дела», — протянул бочка. «В таком случае надо было тебя сразу по башке жахнуть на сон грядущий». «Тогда бы не уперся искать приключения на свою же. А мы-то не знали». мут горько усмехнулся. «После того инцидента я чувствовал себя абсолютно опустошенным. Умирая, монстр словно забрал с собой какую-то важную мою часть. Мой мучитель умер, а ощущение беды никак не отступало. Как будто свинцовая туча нарастала над моей головой, пока не превратилась в сущий звенящий бесконечный кошмар». Понимая, что сплю, я попытался как в детстве придать сну осознанность и очутился в зоне, рядом с этой землянкой, ощущая на коже теплый ветерок майской ночи. Дверь в помещение была открыта, ибо духота стояла как летом. Ребята, одетые в цвета свободы, резались в карты, не замечая моего присутствия. Вдруг рядом со мной материализовалась фигура в капюшоне — Скинув его, существо посмотрело на меня крупными раскосами орехового цвета глазами и заговорчески улыбнулось. Вслед за тем, меня парализовало. Внешне существо не было ни мутантом, ни монстром. Скорее, обыкновенным, чуть бледным парнем лет двадцати пяти. Непослушные вихры, странная, слегка задумчивая, неподобающая ситуации улыбка. Я просто стоял, как вкопанный, пока парень, не теряя лишних минут, вошел в землянку. Свободовцы не заметили его и продолжали карточный бой, весело переговариваясь в ночной тишине. Меня же ломало, неведомые тиски крепко прижали руки к телу. Я не мог извлечь ни звука. Дыхание перехватило, подсознательно я ощутил опасность, идущую от парня в плаще» какую-то странную, скрытую, темную силу. Словно ты стоишь у бушующего моря в самый шторм. Оно не хочет тебе навредить, но снесет к чертям собачьим, если сунешься слишком близко. Такой волне невозможно преградить дорогу. Есть ощущение стихийности, жуткой природной силы, сметающей все преграды на своем пути. Те фримены были в опасности, но я не мог их предупредить. Из горла выходили лишь хрипы и тишина. Он опасен, я просто знал это. Мысли неведомого парня в капюшоне крутились у меня в голове. Он хотел мстить, разрывать, карать, но не мог разгуляться в этом мире. У него есть убежище. Схватив двух рослых тяжелых сталкеров за грудки, он поднял их как перышко, сделал шаг вперед и исчез. Тиски мгновенно рассыпались, и я снова получил возможность двигаться. «Это точно был Димка», — вздохнул я. «Ореховый, очень редкий оттенок радужки. Тут уж без вариантов. Думаю, он обвел дока вокруг пальца». «Ну, доктор тоже не лыком шит», — заверил Карась. «Думаю, надо рассматривать историю глубже. Просто исходной информации, увы, пока недостаточно». «Что было дальше?» — спросил у мотополковник. А дальше я резко проснулся и побежал искать тот самый блокпост, который увидел во сне. Звучит странно, но в тот момент я не думал о своей безопасности. Все мои мысли занимало спасение ребят из секрета. Я был уверен, что видел будущее, так как во сне потихоньку светало. А проснулся я почти в кромешной темноте. Натянул наскоро берца и подрапал на КПП. Дежурные спали, я незамеченным выскользнул с базы. К моему приходу землянка уже опустела. К сожалению, не успел. Обезумев от ярости и бессилия, я пометался по секрету, в поисках хоть каких-то зацепок, но тщетно. Выбрался наружу и обошел окрестности. Никаких намеков на то, куда мутант умыкнул Фрименов. Думаю, теперь они точно погибли. «Ладно». «Не вешай нос, боец!» — подмигнул муту полковник. «Пойдем, наведем для начала справки у Дока. Конечно, сгинуть в зоне легче легкого, но, думаю, кровожадного монстра он бы ни с кем не спутал. И уж точно не отпустил. У Дока тоже чуйка, ого-го!» «Хотелось бы верить!» — ответили мы с мутом почти в один голос. Добравшись без приключений до деревни Кровососов, мы моментально разыскали там Дока. Он, как ни в чем не бывало, пытался выудить из грязевой канавы свою эйфорию. Сидя на корточках, врач погрузил в болотную жижу какой-то прибор и ритмично водил им по кругу, будто размешивая гадкое варево. Увидев группу, он поздоровался и продолжил свои нехитрые упражнения. Нахмурившись, Петренко приблизился к Доку. «Не лень вам. Это бросовый артефакт. Зайдите на росток, там таких бирюлик, вагон и маленькая тележка». «О, не скажите», — улыбнулся доктор и запустил руку в резиновой перчатке поглубже в канаву. «Это крайне ценный образец. Таких мощных эйфорий я в зоне пока не встречал». «А что это за прибор?» — присоединился к беседе бочка. «Что-то вроде самодельного эхолота». «Я пытаюсь определить местоположение артефакта», — ответил доктор. «Вчера возникла необходимость принять решение быстро, и я закинул арт в первую попавшуюся канаву, дабы нивелировать его излучение. Вы же наверняка в курсе, дорогой друг. Аномальная активность таких образований плохо поддерживается в холоде. Любые артефакты, рожденные жаркой, можно выключить, не дожидаясь их разрядки» банально опустив в прохладную воду или любую другую жидкость. Так вот, канава оказалась достаточно глубокой, и шарить в ней наобум в мои планы не входит. А этот чудесный прибор, со щупом на конце, просто вершина инженерной мысли в условиях зоны, раскладной, сверхчувствительной, и не нужно лезть руками в сомнительные ямы. Я не мог не взять его с собой в рейд, и, как ни странно, не прогадал, «Спасибо Кардану, постарался. Он же пить бросил, вы слышали?» «Док, я очень рад за него, но сейчас не время для сплетен», — перебил врача полковник. «Отложим светскую беседу на вечер, если вы не против. У нас тут вышло ЧП, с аванпоста свободы, пропали два бойца, мут что-то почувствовал и втихушку удрал с базы вслед за ними. Крайне рискованное решение». Дав свою оценку ситуации, Петренко рассеянно почесал затылок. «Впрочем, он сам вам сейчас все расскажет. Мы бы в первую очередь хотели знать, как там поживает ваш новоявленный мутант. Не замешан ли он как-то в этой ситуации? Технически, Дмитрий на 50-60% является человеком. От мутанта ему достались лишь некоторые приятные сверхспособности». Но разум его склоняется в сторону гуманистического мировоззрения. «А как же порталы? Он тоже может их открывать», — поинтересовался Петренко. От мутанта ему досталась способность генерировать пространственные аномалии, читать мысли, внушать иллюзии и воздействовать на временной контур. С удовлетворением отметив наше замешательство, доктор улыбнулся и как ни в чем не бывало продолжил. Осмелюсь сказать, что время в нашей зримой Вселенной абсолютно не обязано идти по прямой. В линейное течение времени верят лишь пессимисты и невежды. Более всего, на мой взгляд, время может походить на спираль или на лестницу с бесконечным количеством ступеней. На каждом витке находится видимая ее обитателям реальность, в то время как количество вариаций подобных витков может стремиться к бесконечности. «К чему вы это клоните, док?» – заинтересовался Домра. «Я клоню к тому, что Вселенная может походить по структуре на слоеный пирог, с параллельными мирами и разрывами в ткани реальности. Возможно, зона – как раз один из таких разрывов, сквозь который к нам лезет параллельная Вселенная. В столкновения двух миров, как на ране, образуется гной и начинают протекать всяческие бурные процессы» которые могут привести либо к полному заживлению, либо к гангрене. Боюсь, что сейчас мы приближаемся именно к стадии гангрены. Так вот, Дмитрий, доктор повернулся ко мне, может воздействовать не только на окружающее зримое пространство одной Вселенной, как его предшественник, но и на общую ткань времени, перемещаясь между витками». Он – новая сила, способная примирить две реальности. Возможное его появление знаменует новую переходную эпоху в истории зоны, и ваш друг сделал выбор в сторону человечности. Но ему предстоит пройти долгий путь становления, прежде чем он станет буквально, простите за пафос, ходячей машиной времени. «Да, это опасно и интересно одновременно», Само существование Дмитрия дает нам шанс избежать катастрофы 2007-го, если его силу правильно использовать. Правда, воздействие на ткань времени – занятие крайне опасное своей непредсказуемостью. Последствия могут быть любыми, поэтому необходимо хорошо обмозговать ситуацию, взвесив все за и против. Сейчас я его отпустил, но взял обещание не экспериментировать бездумно а еще мы условились с ним о встречах где я помогу ему раскрыть его потенциал пока он является неофитом но как же сон встрепенулся мот я видел его у секрета и он показался мне полным мрачной решимости на моих глазах он утащил двух здоровых мужиков буквально в никуда длинный плащ ореховые глаза светлые волнистые волосы несомненно это он задумчиво ответил доктор. «Но, как говорил Фрейд, иногда сигара — это только сигара. Вы же сами учили грача, что не стоит так уж зацикливаться на сновидениях в зоне. Зачастую подобные сны — попытка подсознания справиться с искаженной неясной реальностью, закрыв все бреши в понимании понятными человеку образами». «Откуда вы знаете?» — удивился Муд. «Я вам этого не рассказывал». «Ну, возможно, грач поделился этим со мной», — отмахнулся док. «Сознательно или бессознательно?» Он хитро улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Я обладаю многими знаниями, за которые регулярно плачу. Не нужно бояться моей проницательности и ставить под сомнение мою порядочность. Я не отпустил бы Дмитрия, будь у меня хоть тень сомнения». При этом док перевел взгляд на полковника и, надеюсь, в будущем у нас не случится недопонимания Петренко смущенно кивнул. «У меня нет оснований не доверять вам». «Теперь вы, Андрей», — обратился доктор к Муту по имени. При этом полковник болезненно сморщился. «Пообещайте, что этот инцидент не пошатнет наши добрые взаимоотношения. Я обещаю вам, что мы разрешим волнующую вас загадку, просто всему свое время». «Док, ну хоры напускать загадочности», — вмешался в беседу Бочка. «Если ты знаешь, куда пропали люди, так и скажи». «Я знаю», — спокойно ответил доктор. «Могу заверить, что их жизни ничто не угрожает. Но я уже однажды предпринял попытку толкнуть вручную поезд, и чуть было не сломал его. Так что повторюсь еще раз, всему свое время». Доктор сверлил меня взглядом при этом весело улыбаясь. Его странная аллегория не давала мне покоя. Она засела в душе каким-то смутным предчувствием, вызывая любопытство и ужас одновременно. Группа выглядела весьма обескураженно, но никто больше не решился задавать доку вопросов. Тем временем он отвлекся от беседы и снова встал на четвереньки у ямы. «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» «Так, еще немного. Оп, достал!» — ликующе вскрикнул врач и вскочил на ноги. «Сейчас я сполосну артефакт и предлагаю двигаться дальше, если у вас не осталось вопросов».